Руглов объясняет. 35 лет работаю. 40 тигров взял и ни разу никому уши не доверил. Уши взял, значит, клыки под контролем, только морду отворачиваешь. В идеале, наверное, можно поработать до старости по передним лапам тигра и не уметь обращаться с задними. Все-таки жить очень интересно». В ахе из окон выглядывает нечто странное словно на просушку вывесили грязное белье это вялится кита новый знакомый долго шарит под сиденьем у азика достает завернутый в нефтяник сахалина сероватый брусок отрезает ножом зажмурившись послушно кладешь в рот и застываешь в блаженстве копченая калуга есть еще кижуч нерка редкая вкуснейшая сима горбушу за рыбу не считают только поют на икру У Охотского моря под высоким берегом с F-образными от постоянных ветров елями на вершинах сопок, через ботанику на Сахалин дошла латиница, фонтаны серых китов, черные головы сивучей, как усатые перископы. С утра в распадках...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 и еще двенадцать часов по неописуемым дорогам с заездами на все нефтеточки до Верхняя треть острова совершенно непригодна для поселения, и потому в счет не идет. Когда в свой последний день на Соколине я смотрел с вершины горы три брата на два моря, на таежные сопки, на заливы с марсианскими именами Уркт, Помрь, Тронт,